Глава девятнадцатая. Кроличья лапка. Естественно, принимать сиюминутных решений гаток не стал. Да на том и не настаивала. Судя по всему, девушка и сама не совсем была готова узнать истинное положение дел во внутриполитическом устройстве Родины. И это при том, что разведчики, по сути... Раскрыли лишь малую талику того, что на самом деле происходит в политическом закулисе страны. Слегка прошлись по верхам, так сказать. Реальные же масштабы назревающего противостояния могли быть и вовсе ужасающими. С точки зрения Гаттека во всей этой истории было огромное количество белых пятен. К примеру, было понятно, кому служит кора, и ее завербовал генеральный клирик Фаэтон, один из двух черных клириков, управляющих всей военной мощью Родины. Но кому при этом служит сам Фаэтон, было уже неясно. Он мог оставаться верным учению Бора и служить примером истинного Высшего, но в равной степени мог и замышлять Крамолу и пойти в скором времени против догматов веры. За ним и вся армия клириков. И в том, и в другом случае решающим фактором становился вопрос наличия у самого Бора каких-либо реальных рычагов давления на генеральных клириков. «Да, Бор был везде». Да, в его руках, или что там у него вместо них, сосредоточена практически вся цифровая информация. Да, он мог влиять на высших ментально, подчинять их своей воле и заставлять выполнять те или иные функции. Но при этом было абсолютно непонятно, все ли высшие в стране были подвержены такому влиянию. Гаток все больше сомневался в этом, иначе не было бы в стране таких понятий, как вероотступничество и инакомыслие. Если бы контроль Бора над высшими был тотальным, у людей бы и в мыслях не было идти против действующих порядков. В реальности же дело обстояло совсем не так. Аресты высших были, если не рутиной, то обычным делом, это уж точно. Из всего этого следовал вывод, что сам процесс влияния бора на умы своих детей был не из ряда идейной закалки и воспитания, а имел какую-то чисто техническую составляющую. Кстати, на эту мысль Гатека навел инцидент, произошедший с ним самим. Стоило повстанцам поджарить в кавычках ему мозги, как его взгляды на мир резко изменились. Причем Изменилось не столько мировоззрение, сколько мироощущение. Не хотелось ему теперь ни молиться, ни жертвовать собой ради чего бы то ни было. Парень продолжал размышлять. Если с генеральным клириком Фаэтоном, олицетворявшим собой исполнительную власть, картина была худобедна, но прогнозируемой, то в отношении других генеральных клириков Родины никакой ясностью и не пахло. В структуре управления страной был еще один черный клирик – Бавр. Этот представитель исполнительной власти отвечал за космическую оборону и по влиятельности ничем Фаэтону не уступал, и про него Гаток не знал ровным счетом ничего. А ведь были еще и два генеральных клирика желтого порядка, которые курировали все социальные сферы страны и олицетворяли собой законодательную и судебную ветви власти. Кто из этой четверки был на стороне закона Бора, а кто вознамерился пойти против него, для Гатака оставалось тайной. И все могло быть еще хуже. Клирики могли интриговать, лгать, провоцировать, саботировать и даже создавать друг с другом альянсы как на временной, так и на постоянной основе. Еще одним нерешенным вопросом был фактор наличия в стране пресловутого повстанческого движения, день ото дня набиравшего силу. Было абсолютно ясно, что этот вопрос курирует один из предателей. Не в том смысле, что он пытается подавить восстание, а совсем наоборот — Гаток не сомневался, что кто-то из генеральных клириков всеми правдами и неправдами поддерживает повстанцев, кто-то их использует, ставит цели и дает указания, снабжает информацией. Вот только кто и с какой целью? В сухом остатке огромное количество вопросов и ни одного ответа. Самое обидное для Гаттока заключалось в том, что на один из этих вопросов Он все же мог получить ответ, не вмешайся, Кора со своей спасательной миссией. Но сейчас парню приходилось играть только с теми картами на руках, которые раздала ему судьба. Времени на осетование и укоры в адрес супруги не было, но нужно было работать. Резких движений в подобных ситуациях делать было нельзя. У Гаттека и Коры были свои начальники, а именно Бор и генеральный клирик Фейтон. Априори подразумевалось, что именно они будут решать судьбу разведчиков, причем независимо от того, какую информацию эти разведчики для них добудут. Гаток придерживался этой позиции по привычке — Никакой другой он просто не успел сформировать, но где-то в глубине души понимал, что такое положение вещей может измениться. Как и при каких обстоятельствах? Вопрос. Сейчас разведчик не был готов к переменам, хотя и чувствовал, что они непременно произойдут. После долгих и тяжелых раздумий Гаток решил вернуться к своему изначальному плану. Скоро, как выяснилось, со своим особым заданием справилась, а вот сам гаток оплошал. И никому не было дела до того, по какой причине он провалил свою миссию. Ему было явление самого Бора и недвусмысленный приказ найти и уничтожить главаря повстанцев Мечникова. Этим он и планировал заняться. Что до коры с ее амбициями, тут Гаток решил придерживаться тактики ни нашим, ни вашим. С выбором сторон у нее самой были проблемы, а потому запас времени у Гатака был. Он думал так, пусть Кора для начала определится сама, верит ли она в силу Фаэтона, а потом и поговорим. Может, к тому времени они с ней нароют еще что-нибудь интересное, и выбирать уже не придется. Определившись с таксикой на ближайший период времени, Гаток решил не откладывать в долгий ящик визит в комнату Марши Фар. Там он надеялся найти то, что направит его по нужному следу или, на худой конец, даст хоть какую-нибудь пищу для размышлений. Кто она? Чем живет? Что за человек? Какую роль играет в ополчении? Именно с такими мыслями Гаток и проник в маленькую темную комнатку беглянки в первую же ночь после своего возвращения в школу. Кору он на всякий случай оставил на подстраховке. Она должна была следить за обстановкой из их комнаты и громко чихнуть в случае опасности. Не хотел Гаток выдавать обитателям школы свой интерес к марше фар раньше времени. Директора в школе еще не было, его появление гаток не боялся, но объясняться перед остальным персоналом тоже не хотелось. Наверняка среди учителей или снабженцев были те, кто докладывал Борову обо всем происходящем в учебном заведении. Да и внимание дежуривших в школе клириков нужно было по возможности избегать. После волнений месячной давности в интернате На регулярной основе несли вахту сразу пятеро клириков, причем двое из них постоянно обходили прилегающую территорию, а остальные охраняли само здание школы. В небольшом же учительском домике поста охраны предусмотрено не было, что, по мнению Гатека, было грубейшей ошибкой. Не только учеников следовало клирикам контролировать. Время для вылазки парень подгадал удачно. Помешать никто не должен был. Завхоз Вессел еще с вечера покинул территорию школы. По пятницам он частенько засиживался в питейных Северного. Географ Марсел, в отсутствие директора, исполнявший его обязанности, свет в своей комнате не гасил долго. Гаток уже хотел было отложить свою вылазку, но в первом часу ночи они скоро услышали как долговязый учитель своей фирменной шаркающей походкой прокрался в кухонное крыло, порылся в холодильнике и убрался во своясе. Спустя четверть часа свет в его комнате погас, а еще через десять минут из нее донесся громкий храп. Нарваться на трудовика Грегора Гаттек не боялся. Этот субъект чаще всего ночевал в своей мастерской на первом этаже здания школы, и эту ночь он также проводил там. Охранники из числа младших клириков вообще не волновали ни Кору, ни Гаттека. Они никогда не покидали здание школы ночью. Боясь кары начальства, клирики несли свою службу как положено и свои посты не оставляли. Впрочем, это обстоятельство отнюдь не мешало детям по ночам периодически убегать из школы. Выдержав паузу в несколько минут и убедившись, что в учительском корпусе все тихо, гаток зажег свечу и осмотрелся. По комнате марши словно буран прошелся. Клирики обычно не церемонились, проводя обыск. Постель была смята, подушки разорваны и выпотрошены, повсюду пух, перья и изорванные клочки бумаги. Ящики шкафов были выдвинуты, опустошены, и груды валялись возле массивного письменного стола. Большая часть книг была разбросана на полу. Во многих не доставало страниц, видимо, тех, на которых Марша делала пометки на полях. Стены и потолок были истыканы металлическим щупом. Очевидно, искали закладки и тайники. Не нашли. Гаток присел на корточки и перебрал книги. Чем ты интересовалась, кнесенка Марша. Большую часть книг составляли труды современных профессоров педагогики: Маревич, Картайн, Фольк и Лова. Все эти фамилии Гаток уже слышал от своего временного наставника в поезде, когда проходил ускоренный курс педагогического мастерства. Его внимание привлекли еще три книги «География Филлипса», «Геология Морта» и «Универсальные проходческо-очистные комбайные комплексы рудников Загорского». Странные вкусы. Объяснить столь необычный выбор литературы банальным интересам геологии Гаток не решился. Да и то, что девушка в качестве факультатива преподавала малышам основы геологоразведки, тоже было сомнительным объяснением. Он порылся в груди книг и наткнулся еще на пару томов по бурильному мастерству и проходческому делу. За подобным увлечением определенно что-то крылось. Может, повстанцы прячутся от клириков именно под землей? Парень знал, что все подземные коммуникации, как новые, так и доставшиеся текущей цивилизации в наследство, находятся под контролем автоматических чистильщиков, вооруженных до зубов автономных дронов, патрулирующих шахты, тоннели и подземные сооружения предков. Возможно, повстанцы сооружали свои подземные сети, да там и укрывались. Но почему именно Марша изучала подобные материалы? Гаттоку было пока непонятно. Обычно после клириковских обысков в жилищах подозреваемых найти хоть что-то личное было практически нереально. Ищейки, как правило, выгребали все подчистую. Вот и сейчас Гаттоку не повезло. Ни одежды, ни каких-либо других личных вещей марши он в комнате не обнаружил. Ниточка опять оборвалась. Он совсем уже собрался уходить, как вдруг, где-то неподалеку чихнула кора. Разведчик среагировал мгновенно. Он задул свечу, тенью метнулся к стене и притаился у двери. Через мгновение за ней послышались чьи-то легкие шаги. Скрипнула половица. Еще через секунду опустилась дверная ручка, и дверь, тихонько скрипнув, медленно отворилась, прикрывая собой гатока. Вошедший точно знал, куда и зачем он пришел. Парень расслышал легкое шуршание под кроватью и выглянул из своего убежища. Из-под кровати торчали маленькие детские ноги. Ребенок лежал на спине и что-то ковырял с внутренней стороны лежанки, совершенно не замечая присутствия учителя. Послышался легкий треск, словно от кровати что-то отрывают, а затем ребенок начал елозить по полу, выбираясь назад. Гаток быстро выглянул в коридор, убедился, что рядом никого нет, и закрыл дверь. Щелкнул замок, и ребенок, почти выбравшийся из-под кровати, замер. «Вылезай», — спокойно сказал разведчик. Девочка, явно не ожидавшая встретить в комнате своей учительницы Гатака, медленно встала с пола, волчком глядя на него из-под лобья. Парень тоже изучал ребенка. Растрепанные волосы, курносый нос, мятый сарафан, разбитые коленки и босые ноги. Обувь специально не надела, чтобы передвигаться бесшумно. «Молодец!» — мысленно похвалил гаток девчушку. «Чем пахнет?» — задал неожиданный вопрос учитель. «Горелым», — ответил тонкий голосок. Гаток оглядел ночную гостью. Худенькая девчушка лет семи стояла посреди комнаты любимой учительницы и держала руки за спиной. Нашла то, чего не нашел он? Любопытно. А конкретнее? Свечкой. Ты почувствовала этот запах, когда вошла? Девочка робко кивнула. «И почему тебя это не насторожило?» Та пожала плечами. Она явно не боялась. Взгляд ее по-прежнему прямо буравил Гатака. Она скорее прикидывала в уме, какая версия лжи будет наиболее правдоподобной. И если ты и дальше планируешь контактировать с подпольем, тебе следует обращать внимание на такие мелочи. «А вы сами что тут делаете?» Перешла в наступление, малышка. Парень отметил про себя, что девочка не стала опровергать его догадку или оправдываться. Услышал шаги, пошел проверить, увидел тебя. А кто тогда? Свечку зажег, поймала его на лжи девочка. Вы уже тут были, когда пришла я. Парень улыбнулся. Ну вот. Можешь ведь, когда захочешь. Что могу? «Думать, прежде чем делать!» Девочка невольно улыбнулась. «Учитель Гаток, я могу идти?» «Думаю, нам обоим следует покинуть эту комнату», сказал разведчик, выпуская ребенка в коридор. Малышка легонько выбежала, зажимая в руках какой-то небольшой продолговатый предмет. Гаток проследовал за ней по коридору, нагнал ее возле своей комнаты и легонько придержал за плечи. «Как ты прошла мимо патруля?» «Часы считала. У них пересменка была. В таком случае тебе сейчас опасно выходить. Я задержал тебя. Зайди-ка к нам». Гаток открыл дверь в свою комнату. Девочка недоверчиво покосилась на кору, стоявшую в дверях. Но попадаться клириком в планы ребенка явно не входило. Девчушка оказалась смекалистой. Быстро сориентировавшись в ситуации, она решила принять приглашение учителя истории и вошла в тускло освещенную комнату, запихнув свою добычу за поясок на сарафане. Парень разглядел предмет, добытый ребенком в комнате марш -фар. Это была маленькая кроличья лапка. Он зашел следом и прикрыл за собой дверь. — Здесь ты в безопасности, — сказал он. Ты «Хочешь есть?» Глаза девочки заблестели. «Дети в этой школе еще долго будут смотреть на мир голодными глазами». Не дожидаясь ответа, Гаток кивнул жене, и та быстро сообразила для ребенка перекус. «Виола», — спросила Кора, когда девочка начала уплетать за обе щеки выданный ей бутерброд. «Ты какими судьбами в учительском корпусе?» Ребенок замер не донеся кусок до рта, и гаток постарался успокоить ночную гостью. — Все в порядке, Виола. Учитель кора с нами. — С кем? — с нами. — недоверчиво покосилась на него девочка. Историк присел перед ребенком на корточки, так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с ее глазами. Осторожно вытер уголки ее рта салфеткой и произнес. — Мы с твоей учительницей маршей на одной стороне. «Ты же знаешь, почему меня не было, почему учительнице Фар пришлось покинуть нас». Девочка явно была растеряна. Гаток говорил настолько убедительно, что ей было трудно подвергнуть его слова сомнению, но, как оказалось, выдержкой эту кроху природа не обделила. Она быстро собралась и, продолжая жевать, ответила с набитым ртом. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Гаток кивнул. «Все правильно. Никому не доверяй. Так тебя учитель Марша учила». Виола не ответила. Парень улыбнулся и перевел взгляд на кроличью лапку. «Это должно быть особенный подарок?» Виола кивнула. «Ты, наверное, часто приходила к своей учительнице, раз точно знала, где он будет лежать». Девочка вновь промолчала. Гаток потрепал девчушку по волосам и улыбнулся. Ты все правильно делаешь. Главное, помни, что у тебя тут есть друзья. Если с этими, — он кивнул на улицу, явно намекая на клириков, — будут проблемы, сразу говори нам, мы все решим. Договорились? Девочка снова кивнула. Сегодня тебе лучше остаться у нас. Я сам отведу тебя на утреннее занятие. Учитель кора тебя на диванчике уложит. Ты не против? «Зачем нам проблемы с клириками?» Виола колебалась недолго, она доела свой бутерброд и кивнула, соглашаясь с планом историка. Ночь прошла спокойно. Утром Гаток подгадал время и на руках перенес Виолу в школу, сообщив дежурным клирикам, что ребенок ночевал у них в комнате. Естественно, клирики заинтересовались этим обстоятельством, но гаток наплел молодым служителям церкви Стрикорба, мол, Кори Показалось вчера, что у ребенка поднялась температура, и учительница на всякий случай изолировала ее от других детей. Сейчас все хорошо, девочка не больна, ложная тревога, закончил гаток излагать свою легенду. Я доложу старшему по смене. — ответил клирик, пристально поглядев на историка. Никто из его сослуживцев не видел, как Кора забирала девочку. «Да хоть мастеру докладывай весело», — ответил Гаток. «Мы с ним уже пообщались вчера». За завтраком Кора тихонько спросила мужа. «Как думаешь, что все это значит?» «Не уверен, но определенные соображения у меня имеются». Немой вопрос, застывший на лице девушки, заставил его пояснить. — Ты говоришь, после ареста Скорняка в поселке были волнения? — Кора кивнула. — Не видишь связи? — Скорняк, его арест, бунт, кроличья лапка. Возможно, этот старик не так прост, как мне показалось изначально. — За уши притянуты, — как по мне, — спокойно ответила Кора и тут же прикрикнула на слишком уж разошедшихся за завтраком малышей. — Соблюдаем тишину! Заканчиваем завтрак! Тарелки на раздачу и строится! Дети послушно поплелись к раздаче с вылизанными до блеска тарелками и принялись строиться по парам в проходе. Гаток, наблюдая за этой картиной, одобрительно кивнул. — Ты неплохо справляешься. — А ты как думал? — и добавила в полголоса. И что ты думаешь делать? Навещу еще раз клирика, мастера. Мне необходимо поговорить с тем скорняком. Ну да, если старик еще жив. Нужно попытаться. Он не высший, есть шанс, что он еще в узилище. Если слух о его гибели разнесется по округе, второй волны бунта не миновать. Да, согласилась Кора, вставая из-за стола, резонно. «Что ж, у тебя урок только в час дня. Успеешь?» «Постараюсь».